Еще в самом начале исследования подвалов отец заметил, как я с двумя приятелями заправляю светильники. «Сын, у меня к тебе дело. Иди за мной», — сказал он и отвал меня на стену. «Как ты думаешь, почему я никому не показываю подвал и замка?» — спросил он. «Наверное, это никому не интересно». «Неверно, сын. Подвал и замка — это фамильная тайна». Его никто не должен знать, кроме тебя. Пройдут годы, и замок станет твоим. Очень хорошо, если ты будешь знать его до последнего камня. Но ты, а не твои друзья, тем более из деревни. Сегодня они друзья, а завтра могут стать врагами. Ты меня понял? Понял, папа. Ну, Но... когда клянешься, что не откроешь тайны подземелий никому? И тете Элли? Ей можно, улыбнулся отец. Она не раскроет тайну недругам. Я дал клятву, но при этом скрестил пальцы на правой руке и ногах. Отец окликнул моих друзей и сказал. Послушайте, джентльмены, сказал он. Так и сказал, джентльмены. Мы с Джоном будем сегодня очень заняты, и он не сможет уделить вам время и внимание. Он приносит вам свои извинения. Простите, ребята, пробормотал я. Друзья ушли домой, в деревню, а я побежал к тёте Элли. Рассказал ей всё без утайки, даже про то, как скрещевал пальцы. Выслушай меня, юный лорд. Если твои или папины враги узнают планы подземелий, они смогут незаметно пробраться в любую часть замка. Ты согласен со мной? Как о нём узнают? Я беру с собой только друзей. А друзья твои живут за стенами замка. Враги схватят их и станут пытать. Они всё равно ничего не расскажут. Тогда их замучают до смерти. Поверь мне, мы говорим не о том, расскажут они под пытками, что знают или нет, а о том, как избавить их от пыток. Ты можешь сделать это очень просто. Как? Не показываем подземелья. Мне стало очень-очень грустно. Но что делать? И отец, и Лидия Лана по-разному говорили об одном и том же. А еще мне стало стыдно, что я скрещивал пальцы, когда давал клятву. Я поднял левую руку ладонью к тете Элле и повторил клятву. Ты молодец. Я гожусь с тобой, Джон из рода Конгов, сказала Людия Лана.